Глава 12. До и после. Окончание. Пока я ел все, прикидывал делать или не делать шутку, которая вполне может слегка взбудоражить ряд игроков, но даст мне возможность посмотреть, что происходит в игровом мире при возникновении сильных раздражителей. С одной стороны, конечно, выходило, что все задуманное довольно стрёмно. Игроки-то вряд ли меня найдут, а вот разработчики... Я не нарушаю игровой процесс. С другой стороны, нездоровые сенсации, текстовые провокации, информационная шумиха, мой хлебушек. С этого я кормлюсь, а иначе так и буду, просто бегать, махать оружием и смотреть на серые игровые будни. Или не приведи, Господь, придется тащиться за материалом за три девять игровых земель, куда-то там на восток. — А! — махнул я рукой. — Не убьют же! Сев за стол, первым делом я полез в ящик и достал и подключил к компьютеру USB-модем. подключив выделенную линию, я запустил программу, генерирующую динамический IP-шник. Безопасности много не бывает. Таков мой девиз при создании интернет -уток. Вряд ли кто станет меня прибивать, но береженного бог бережет, а не орг стережет. каламбур. На сайте игры я зарегистрировался под ником Буздыган. Зашел на форум, пришел в раздел квесты, подраздел эпические и скрытые квесты. Посмотрел секунду на это дело и создав новую тему. Возвращение ушедших богов фигня или такой квест есть. Я недавно тут играю, но уже неплохо поднялся. 23 уровень. Ну так вообще игруха зачетная, красиво все. Боевка по уму квесты тоже нормальные, покашники конечно напрягают, но ведь они везде есть. У меня вот вопрос по квестам. Я когда читал форум, увидел, что есть квесты эпические, скрытые, за них самый крутой хабарат отламывают. Но их вроде как фиг получишь. Недавно я с одним чертом разговаривал в кабаке. Я там с институтскими синьку жрал в пятницу после пар. Он с одной из наших групп пришел. Он тоже недавно в Firewall играет. Уровень такой же почти. Но он мне сказал, что ему дали вот такой скрытый квест. Там все случайно получилось. Он вообще другой квест делал. Там то ли кого-то спасти, то ли наоборот убить. Там тема такая, что если поможешь каким-то неписям, то можно будет от ушедших богов какие-то бонусы получить. Так в чем вопрос? Это вообще не гон, такое бывает. Если не гон, можно ли этот квест пройти в группе? Какие вообще плюшки в этом квесте дают? Сто пудов какие-то проходят. Расскажите, а... Я перечитал и ищел... Я перечитал счел вполне приемлемый этот пресный микс из... из враг и правды. Нет. Ну а нафига придумывать какой-то левый квест, если есть вполне настоящий. Но при этом и целиком его раскрывать не стоит. Мало ли. Интересно, будет ли вообще какая-нибудь реакция? Подумал я и нажал вот. После этого я звякнул Эльке и с удивлением узнал о том, что сегодня часа через три мы идем на какую-то там выставку художников, открывших новый стиль в живописи. Опять эти волосатые черти в шарфиках и с дамскими сигаретами. Рисует фиг знает что-то, то ли глаз, то ли задница, но искусство, тьфу, но идти придется. Элька всю эту бредятину любит, а значит надо терпеть. Накормит ведь, но ну, не пельмени же опять лопать вечером. Следующие два часа я честно работал над очерком. По сути, его почти закончил. Потом встал около платяного шкафа и долго думал, что надеть. В прошлый тарас раз вышло нехорошо. Элька меня потащила на какую-то очередную выставку. Я подумал, что там опять будут эти полудикие авангардисты с портвейном, голубые мальчики в шарфиках и куча девиц с прыщавыми рожицами и кричащими. «Но он же гений! Гений!» Ну и оделся соответствующий джинсы и майкас с Андреем Евгеньевичем Быковым, с указательным перстом и текстом В этом отделении я царь и Бог. А чего? Клевая майка. Мне девчонки за отдела рекламы на днюху подарили. В нашем Серпентарии единственные, кстати, вменяемые люди. Откуда же я знал, что это не модерновая выставка, а показ картин из личных коллекций олигархов разных? Малый голландцы, Поленов, Айвазовский, Серов. Там какой-то хрыч был из походу из министерства культуры. Так он, как пришибленный находил от восторга. Видать, в Третьяковке поскоромнее все. Ну и публика соответствующая. Дамы в брюликах и мехах. Их мужья. Их мужья кошельки на ножках. Полусветские потаскушки с сверту в одной руке и мини-собачкой в другой. Такие же полусветские неандертальцы парами. Хоть что-то угадал. десяток медийных лиц. Наш брат-журналист. Ловящий официантов с канапы. Депутаты. Смокинги. Костюмы. От Бербери Просум. И Фрэнки Морелло. Вечерние туалеты, Элька в какой-то тряпочке со стразами, и я в компании Быкова. В общем, надо народ глазел в тот вечер на двоих, на меня и на Эльку, на меня с удивлением, на нее, с сожалением. Мне-то пофиг, а вот ей Она меня потом чуть не прирезала вечером. И, кстати, всю ночь я тоже не спал, боялся, что подушкой во сне придушат, не шучу, между прочим, чего вы хотели, татарка, кровь-то горячая. Поэтому я на всякий случай оделся в деной костюм и удобно, и универсально, и выдвинулся в сторону крымского вала, где, собственно, и и, происход... собственно, и происходило действовать. Про выстку рассказывать не буду. Скажу, то и я так рисовать могу. Дай тебе только холст и девять тюбиков с краской. Великого умения краску из тюбика да этот самый холст давить. Но народу собралось немерено. Дядьки и дамы явно с большими деньгами ходили, посматривали на картины и вроде даже чего-то покупали. Я потаскался маленько за элькой, шиныряющей по галерее, да и присел в уголке за пальмой на банкетке. Хорошее место, тихо, спокойно. И чего-то даже разоблял. Еще и музыка спокойная, негромко громко потолка лилась. В общем, начал я было уже подремгнуть. Но тут рядом с моей пальмой остановилось два каких-то мужика. Волей-неволей я услышал их разговор. Объявили общий сбор ветеранов. На основании одного топика? И коже явно какой-то школьник писал. Может вообще дезинформация? А смысл? В подобной дезинформации нет смысла и нет выгоды. Есть смысл в информационной войне, переманивании кадров, ослаблении позиций. Если нет ни выгоды, ни смысла, то писать такое просто так логично. Ты же не первый год в бизнесе, серьезные провокации так не делают. Ну не знаю, самореклама, обозначение позиции. Игроком 23 уровня и потом явно школота. У них один вид саморекламы, нагнуть всех. Собственно, ты их видел не меньше, чем я. Мы их пачками клали, нет, похоже на правду. Какой-то дебил общался с ценнейшим источником информации и просто ничего не понял. А в игре ходит другой, такой же дебил, с мега редким квестом. И дай бог, чтобы игра ему не наскучила, и он из нее попросту не свалил. Я напряг свои связи, чтобы они попробовали достать айпишник автора топика. Но ты же знаешь, как корпорация хранит свои тайны? На крайняк хакеров наймем, чтобы вскрыли сервак. Это очень жестко. Легче заслать денег, ты знаешь, кому. И он... Тут эти двое отошли от моей пальмы, солнце мне как рукой сняло, а ведь похоже обо мне говорили, понеслись мысли, с вероятностью до 80% ну нифига себе такие серьезные чуваки и в игрушки играют. Я выглянул за пальмом, эти двое удалялись в сторону выхода, говоря уже не друг с другом, а по телефону, да и вообще в галерею очень много мужчин говорили по телефону, и явно собирались уходить и обращая внимание на недовольство своих спутниц. «Да нет, — решил я, — совпадение, не может столько народу, причем не бедного, да и не молодого в игрушки играть». Ко мне подошла Элька. «Да вот ты где, а я тебя в розыск собирался объявлять. Идем, народ расходится уже. А чего так?» — спросил я. «Да кто как. Многие о каком-то квесте говорят, мол, уникальный и все такое». Наверное, игра приключений или флешмоб. Ну да, наверное. Почему-то у меня появилось ощущение, что я что-то что что-то неверно просчитал. По приезде домой первым делом я... я скакнул к компьютеру, зашел на форум под учеткой Буздеган и увидел то, что и подозревал увидеть. И то, что мои надежды оправдались перевыполнением. Я надеялся на небольшое волнение в массах, что народ зашуршит, я посмотрю на реакцию социума и нестандартную ситуацию, может даже поучаствовать. Поучаствовал, ветка топ Топика за четыре с половиной часа, или сколько там уже прошло, разрослась до восемнадцати страниц. Да и топика уже не было, это был новый раздел с названием «Наследники ушедших богов». И в нем уже появились еще штук семь топиков по этой теме. Одни писали «Ура, наконец-то!» Другие «Это все до фюгона разводило!» Третий «Чувак, свяжись со мной!» Причем народ уже не понимал, что вроде как «Не я носитель квест. В форумной почте было с полсотни писем. Прочитав пару тройку заголовков, я разволновался еще сильнее. Куплю информацию дорого, лучше расскажи все сам по-хорошему. Добро пожаловать в великую армию фуэроло. У, -у, -у, У вот и все, что я из себя выжил. Кажется, на этот раз я переборщил, точнее недооценил интерес. Игрового комьюнити к наследию ушедших богов. Экран обновился. Вылетело еще одно письмо. Клан буревестники приглашает вас вступить в во ряды. чего то родной клан задержался. Медленно думают, надо быстрее, а то вон великая армия фаеролла Буздагана переманивает. Никифоров! За спиной раздался, как всегда, недовольный голос Эльки. Тебе кто важнее, я или компьютер? Эль, хороша, но иногда такие банальности говоришь. Тогда выключай свой ящик для идиотов и пошли есть. Немного вывим, кстати, устала я сегодня. Утро было хмурое, как там у классиков, да и на небе тучи, а тучи как люди. Плюс легкий бадум, как я и предполагал. Немного выпить вылилось еще немного. И еще немного. И все это осложнялось ворчанием не менее сумрачнее, чем я, ордынки, которая сначала искала чулок. Скотина! Это ты куда-то его запрятал? Фетишист недоделанный. Потом телефон. «Эсэмэски читал мои, как ты посмел?» «Кстати, надо, надо свой телефон паролить. не приведи, Господь доберется». И хана Ленке из рекламного отдела, и мне. Ленке быстрая смерть, а вот меня надолго мучить будет изощренно. Затем был поиск ключей от машины, которые нашлись в ее сумочке. И потом, наконец-то, прощальный чмок. «И я тебе позвоню, не смей не брать трубку!» Курить не хотелось совершенно, но я выполз на балкон и закурил. Я просто решил убедиться, что она точно уедет. И выдохнул только тогда, когда ее матес влился в транспортный поток и сгинул за поворотом. Нет, женщина это хорошо, но так утомительно. Я включил компьютер, проверил, что к сети подключен именно через модем. Зашел в уже привычную учетную запись Буздыгана. Я пытался проморгаться, количество топиков увеличилось втрое. Полемика о том, правда ли это или нет, лидировала по количеству сообщений на форуме. Новых писем было не так уж и много, что-то около сотни. Но зато качественно они ушли в сторону угроз, гораздо больше чем вчерашние. Если врешь, тебе конец. Найдем и будем щемить, пока не сольешь всю инфу. У нас твой IP. Давай инфу или жди в гости. Но это недоросли развлекаются. Кстати, а почему они? не в школе. Куда смотрит министерство образования? Или у них сейчас каникулы? Нет, были и деловые предложения, и в кланы снова звали. В общем, круто. Ладно. Что сделано, то сделано. Пора в игру, и я искренне надеюсь, что хоть там есть солнце. Я переподключил компьютер и отправился в капсулу. И Firewall встретил меня прекрасным солнечным утром. Тут, наверное, всегда солнечно. В большинстве локаций от дождя, и туман и все остальные погодные изыски имеются только в специально отведенных местах. Где-то к месту по сюжету, антураж или является частью квеста. Надо будет при оказии проверить. Площадь была людная и шумна. За последние пару дней я порядком податывал от большого скоплений игроков и поэтому несколько секунд были потрачены на на адаптацию к бегущей, торгующей и сквернословящей игровой братии. Мое внимание привлекли значки, мигающие снизу слева на моем игровом интерфейсе. Это были конверты, означающие лишь одно. Мне написали по внутренней личной почте и по внешней. говоря, надо наведаться почтовому ящику». «Но внешняя почта меня не удивила, надо думать, гончая смерть». На мое письмо ответили. «А внутреннее?» «Эо, что ли, опять развлекается?» Я посмотрел, то мне написал, и присвистнул. Письмо было от Грева. Интересно, что от меня волонтеру по необходимости понадобилось серому кардиналу? «Как только будешь в игре, немедленно свяжись со мной. Грев». — Коротко и ясно. — Ладно, сейчас черкну. — А, нет, не надо. — Греф, Греф! — заорал я и замахал рукой. Мужчина, в шагах пятнадцати от меня, разговаривающий с NPC-торговцем, едой обна, обернулся, кивнул мне, махнул рукой, мол, жди. — Ну чего, шеф сказал, жди, будем ждать. Минуты через три Греф подошел ко мне и без предисловий выдал. — Слушай, ты вообще понимаешь, что я сделал? Он сейчас конкретно о чем? О письме гончим или о моей выходке с квестами? Возможность того, что он пронюхал о полученном мною лично квесте, я отменил сразу. О нем, кроме меня, вообще никто не знает, и рассказать никто не может. Не было там свидетелей. «Так я ж хотел как лучше», — ответил я разумно. Да если бы ты еще и хотел, как хуже, я вообще счел бы тебя душевно больным. Ты в курсе, что есть процедура переписки между кланами? В официальной части общения, конечно. Ты же написал официальное письмо, да еще и от имени клана. Но представь, что Путину отправили письмо, например, я не знаю, фермер Джон Смит из Штатов, и написал там. «Тут у нас один дятел в салоне сказал, что все русские дураки, а я ему за это в хлебало дал. Россия и Америка — мир, дружба, жвачка. Вот и ты такой же трюк выкинул. Ну, понятно, что масштабы несопоставимы, но смысл-то ровно тот же». «Но все же нормально!» У меня отлегло от сердца речь о письме Седой Ведьме. «Да нормально, конечно. Даже более того, наши кланы подпишут договор о взаимном сотрудничестве и взаимопомощи. Ведьма, кажется, даже была тронута таким отношением к ее клану. Поэтому связалась сама с нашим лидером и предложила нам дружбу. Елена была крайне удивлена. Она же ничего не знала, но, конечно, не растеряла. Заверила ведьму, что у нас все таки. И обида клана Гонщик Смерти обида клана буревестников. Документ, кстати, подпишут завтра, как только договорятся с седой ведьмой. Кинулись искать тебя. Тебя в игре нет. Стали искать, с кем ты там из наших общался в последнее время. Отликнулись двое братцев-акробатцев, крыжмелик и вахмурка, с чего-то решились, что ты накосячил, начали тебя выгораживать. Да нормальный пацан, забасил Греф, очень похож на вах Похоже на вахмур. Все по теме делал. На него же наехали. О, а меня они постоянно пеняли, на не самостоятельно, сказал я, немного рас... растрогавшись. Они такие, кивнул Греф. И продолжил. Когда выяснилось, что к чему, Элина сначала ругалась на тебя за то, что нас не предупредил. Потом притихла, сказала потом притихла, что Потом притихло. Стоята судьба. Недаром тогда в кабаке мы тебя и в клан взяли. Все-таки ты помог нам в достижении нашей известной тебе цели. Потом сказал, потом сказал, что тебя надо наградить. Ты ведь действительно действовал в интересах Лана. Да так оно и есть на самом деле, выпятил я грудь. Я-то так не думаю. Не принял во внимание мою реплику Греф, и на гончих тебе плевать, и на наши интересы для тебя, как я погляжу, не слишком приоритетны. Ты слил эта говорка гончим, просто слил, чтобы тебе мороки было меньше, на ну, проклан приписал для внушительности. Не думал ты про его интересы в тот момент. Потом, может, и задумался. Но, полагаю, даже это вряд ли. Черт, он умный, с таким надо поосторожней. Нельзя сказать, что это очень уж сложная дедукция, но все-таки. Ну, нормально-то я все равно помог. Начал строить защиту я. -то. Да, это понятно. Элина хотела тебя наградить в замке клана, торжественно. Но завертелась вся эта карусель, и теперь попросту нет времени. Какая еще карусель? Слушай, ты вообще форумы читаешь? Интересуешься тем, что в игре происходит? Вдруг рассердился грех. Но нельзя же быть настолько пофигистов. Похоже, кто-то получил квест от ушедших. Ушедших? Ушедших богов. Это круто. Это за гранью возможностей. Все кланы на ушах стоят. Да и одиночки тоже. Хотя они, конечно, как зрители и статисты. Какие у них шансы? Почему? Но их вероятность найти того игрока, у которого квест стремится к нулю. И этот мизерный процент случайности. Ух ты, а чего за квеста? Так, сути квеста не знает никто. А откуда все знают про него? Я тебе и говорю. Хоть формы читай. Вчера какой-то игрок 23-го уровня написал, что общался с другим игроком приблизительно того же уровня в реале. И тот ему сказал, что получил квест, связанный с ушедшими богами. Теперь все кланы ищут этого игрока 23-го уровня, чтобы от него узнать о том втором игроке. Кстати, читаешь? Читаешь так, все вроде, все понятно, а начнешь объяснять, такой бред выходит. Фе, так может он, ну тот первый, просто прикольнулся, или это вообще еще то развод? Может и так, но не похоже. Развод делается с какой-то целью, тут ее нет. Греф практически повторял слова вчерашних бизнесменов из галереи. Да поржать цель, сказал я эмоционально, нету таких. Плюс стиль написания И вообще, поверь, все кланы отбрасывают версии и по более мизерным поводам. Вот и стоим на ушах со вчерашнего вечера. Все хай обходят локации от 18 до 30 уровня, включительно. Разговаривают со всеми NPC, игроками. То, чего видел. NPC отвечают игроки нет. Чего так? А кланов сколько? Вот. «Прикинь, у тебя сотню раз спросит, не видел ты чего?» «Пошлю подальше!» «Ну, не всех, конечно, от некоторых грести можно. Вот и они посылают. Кому приятно, так прямо и сотни кланов. Ты вокруг оглянись». Я оглянулся, народу бегало, конечно, много, но не настолько. Ты внимательно приглядись, посоветовал грех. Я последовал совету и понял, о чем он говорит. Все бегуны были как минимум сотого уровня, и явно не из рядового состава. Кланы выставили лучшие кадры для опроса свидетелей, и тем самым совсем этих свидетелей разогнали. Все ж по-разному спрашивают: кто по-человечески, а кто и припугнуть норовит, злится народ. А вы платите им по три золотых, все, что видели, расскажут, а если по десять, то и чего не видели, вспомнят. Кстати, мысль... Конструктивно. Сам-то ничего не заметил интересного. Да нет, я бы сообщил сразу. Что за награда мне положена? Прости, совсем забыл. Грёв взмахнул рукой. «Ваш статус в клане изменен до родича. Вы стали полноценным членом клана. Вы имеете право пользоваться малым клановым хранилищем. К полученным бонусам добавляется плюс семь защиты от ментального воздействия, плюс четыре защита от ядов, плюс пять к увеличению скорости передвижения. По мере роста вашего уважения в клане бонусы могут модифицироваться и расширяться». Вот как-то так. Подразумевалось, что все это будет попышнее. Но извини, не до этого. Да ладно, и так хорошо. А что, какие-то водные есть потому, кого все ищут? Не густо. Топик писал некто буздыган на вчерашний день обладатель двадцать третьего уровня. Но это я тебе уже говорил. Его уже пробили все сторонний. Игрок с таким именем в игре был, но ну, довольно давно, уже два года он не в игре. Скорее всего, тот буздыган, который писал сообщение на форуме, зарегистрирован под одним ником, а играет под другим. Обычное, в общем-то, дело. А вот под каким играет, фиг знает. Была мысль пробить всех 23 уровневых, но от нее отказались, более много народы и не все сидят постоянно в игре. Плюс то и дело перемещаются между локациями. Тем более, что за это время он мог повысить уровень. Сам он на связь не выходит. Видать понял, что его сообщение вызвало слишком бурную реакцию. Может испугался, может выжидает. А по второму что? вообще ничего. Он есть, но кто такой? Классник, никто не, ничего не извест. Только условно уровень, поэтому все ищут Буздегана. И не только здесь, но и в реале. По-взрослому все. А ты думал? Скрытый квест на ушедших богов. Ладно, пойду я. Дел как у дурака Махорки. Да, может быть, или на тебе скоро вызовет. Чем-то от себя лично наградить захочет. Так ты веди себя там, соответственно, и улыбочку эту убери. Клан-лидере говорим. И еще, если тебя позовет к себе... Пообщаться кто-нибудь из гонщик смерти? Кому об этом надо сказать первому? Элине. Ну хорошо. Второму. Греву. Молодец, соображаешь. Будь здоров. Грев, еще секунду. А где тут миссия ордена Плачущей Богинь? Опа, а она тебе на кой? Да вот, я доставлю медальон. Неудачливого рыцаря. Был среди луток, вест не него дали. А, доставь медальон. Ну да. Будут предлагать награду, бери предмет. Они у них уровнем ниже рековой. Говорят, раз кому-то даже эпический дали. Ну, правда, это только слухи. А вот Мэри Эн из нашего клана легендарка досталась. Она миссия вон там, вправо от колодца. Все? Все, спасибо, Гриф. Бывай. И он отправился к очередному непище. Допрос снимать. Я решил, что подумаю обо всех неожиданно свалившихся новостях позже, пошел к почтовому ящику. Стоять! Меня остановил довольно решительный эльф второго уровня, со значком клана «Непокоренный злом». «Пара вопросов. Двадцать золотых!» — тут же откликнулся я. «За что?» — опешил эльф. «За ответы!» Они дороговато и не борзовато!» «Не хочешь — не плати, и разбегаемся!» «Пятнадцать!» «Договорились!» «Деньги брякнули в мой кошелек, и я милосливо разрешил. Вопрошай!» «Ты знаком с игроком по имени Буздагам?» «Нет!» «Ты слышал что-нибудь о квесте, связанном с возвращением ушедших богов?» «Нет!» Эльф махнул левой рукой меня, обкутало облако чего то похожего на, на пудру с переливающимися блестками. Я чихнул и спросил, «Это что за фигня?» «Порошок, правда, и, если бы ты соврал, он почернел». «Просто и эффективно». «Ну нифига себе, а предупредить? Это же магия!» — возмутился я. «А я тебе плачу!» — хладнокровно парировал эльф. «Имею право проверить. Ну, бывай!» «А ведь мне здорово повезло!» — размышлял я. Хорошо, что он криво сформулировал второй вопрос. По буздегану бы все равно отбрехался. Он сейчас у всех на устах. А вот спросил Бон: знаешь ли ты, кто получил скрытый квест, связанный с ушедшими богами, и все. И крути... и крути меня в любую сторону. Так что, у него такой заработок? Следующему набежавшему Хаю я сразу сообщил, что ничего не знаю и вообще почту получаю. В почтовом ящике было одно письмо, как я и думал, от клана Гонджи смерти. но уж точно не мог предположить, что послание придет лично от седой ведьмы. Уважаемый Хэгген, очень рады тому, что человеческое благородство неистребимо. Казалось бы, что за нужда члену другого клана, даже несоюзному кончим смерти, вставать на защиту чести и достоинства лидера этого самого несоюзного клана. Но вы ваши друзья это сделали. Многие считают, что я жестокий и жесткий лидер. почти тиран. Я вам скажу, что это не так, но при этом я всегда добавляю. Просто я всегда друзьями и врагами за совершенное планую мне личное добро и зло, от отвешиваю одинаковые меры. Тот, что заработал, тот то и получит. Вы повели себя по отношению ко мне и к своему клану как вечный и преданный друг. Поэтому и я предлагаю вам дружбу гонщик смерти. Если когда-нибудь по какой-либо причине вы решите покинуть буревестников, можете быть уверены, что в моем клане вам всегда найдется место. Также я предложил заключить договор о дружбе буревестников. По реакции вашего лидера Элины я поняла, что видимо вы не поставили ее в известность о вашем поступке и вашем сообщении мне, что укрепило мое хорошее мнение о вас. Как о человеке, хотя, конечно, это не порядок. О подобных письмах лидеры информировать надо. Свою материальную благодарность я хочу выразить в виде кольца, приложенного к данному письму. У нас очень неплохие ювелиры, и эту награду они выковали лично для вас. Полагаю, кольцо вас порадует. На этом заканчиваю письмо. Ваш друг гораздо больше, чем подумать, седая ведьма. По Постскриптум. не думать, что у орка по имени Эуэ в будущем будет легкая жизнь. Впрочем, не думать, что у него вообще будет будущее. Седая ведьма. пост пост -скриптум. Вашим друзьям к Рыжмелику и Вахмурке я тоже послала небольшие подарки. Н Надеюсь, всем было приятно. Седая ведьма. Ух ты, жизнь-то налаживается. Вам предложена дружба клана Гонщик Смерти. В случае согласия вы получаете титул «Друг Гонщик Смерти». Аренда транспортных средств в областях, где клан Гончих Смерти пользуется уважением, будет дешевле на 10 процентов. Товары у НПС в областях, где клан Гончих Смерти пользуется уважением, будет дешевле на 8 процентов. Ремонт предметов в областях, где клан Гончих пользуется уважением, будет дешевле на 6 процентов. Да что тут думать? Конечно, да. А вот и кольцо. в Приложение к письму. Кольцо, друга Гончих Смерти. Рукотворный предмет, созданный мастером Фландером, плюс 17 к силе, плюс 15 к выносливости, плюс 5% защиты от урона любым видом оружия, 25% наносимого врагом урона обратиться против него, плюс 25% защиты от заклинания могильный холод, прочность 260 из 260, минимальный уровень для использования 25 Для использования игроком Хейген украть, потерять, передать невозможно. При смерти владельца не остается на месте его смерти. Да у нас неплохие ювелиры. Да что тут скромнить, у вас офигенные ювелиры. Такое выковать, представляю, какие там были нужны компоненты и сколько они стоили. Тут надо написать спасибо, красиво и проникновенно. глубокоуважаемая седая ведьма, счел для себя за великую честь стать другом вашего клана, и как член клана Буревестники и просто игрок по имени Хейга. Вы можете рассчитывать на меня в любой ситуации, если она не будет вредить моему клану или моей чести. Благодарю за кольцо. Что-то более прекрасное невозможно представить. У вас великие ювелиры, низкий им поклон, с уважением и почтением Хейга, родич клана Буревестники. Покончив с пистолярной частью, я стал вспоминать все дела, которые... Следовало сделать сегодня в городе. Выходило не так уж и много — посетить миссию рыцарей, плачущей богини, и наведаться к мастеру-наставнику, чтобы наконец-то отдать ему десять губленских мечей. Начать решил с мастера. Вспомнив, куда ткнул указующий вахмур кенперст, я довольно быстро нашел улочку с такими же домиками, как в Игении. Выбрав домик с щитом и мечом, на вывеске я вошел в него. Предыдущий дедуля наставник, помнится, вырезал свистульку. Этот пошел дальше. Он мастерил воздушного змея. Натурального змея, ромбовидного. Когда я вошел, он как раз начал прилаживать мочало к хвосту. Обтягивали чем? Бумаги же нету тут подходящей наверняка. Я так удивился, что даже не, не поздоровался. Так пергаментом. В восточных земель знатные пергамент делают. Тонкий, взвонкий, для лета в самый раз. «А у нас его змеем называют», — ткнул я пальцем в изделие старика. «Нет, парень, змей, он по земле ползает, а не в небе летает так, что это летун». Дед отложил работу в сторону и глянул на меня. «А ты кто есть такой? Вроде незнакомы мы». «Незнакомы, я воин. Молот еще. Вот знаний хотел получить». — Да, знаний-то не жалко. Ты у других наставников был? — А как же, в Игейне был. У мастера-наставника. Он мне задание дал. — Вражьего меча набрать. Мечей или булав? — Набрал? — Набрал. — Но до Игейна далеко. Пока еще дойду. — Ну, тут согласен. Дорога дальняя, до да без умений и навыков. — Дай-ка мне точно ты ему принес. Я выложил десять ржавых мечей на стол перед дедулей. Мастер посмотрел на кучу этого неприглядного металла, пересчитал, даже понюхал и спросил. Гоблинов давил? Их. Те еще же руны. Так, уровень у тебя какой? Двадцать второй. Ага, ну вот, что я тебе могу предложить. А ты выбери, могу научить тебя думать активным умением и думать пассивным. Но они будут очень средние, или по урону, и по защите. Могу двум активным и одному пассивному. это будет хорошее умение. Не более того, или научу тебя одному активному и двум пассивным. Но это будут сильнейшие умения для твоего уровня, выбер за тобой. А по деньгам как? Цена одинаковая. 200 золотом, за все и сразу. Я задумался. Конечно, последний блок выглядит выгоднее остальных. Там явно были сильные скиллы, но что-то меня смущало. Еще поразмыслив, я понял, что именно. Две вещи. Сильный активный скилл. Это наверняка большое количество употребляемой маны, которого у меня и так немного. И очень может быть, что после употребления умений следует долгий откат. И второе. Умение будет сильнейшее для моего текущего состояния. Возможно, что через 10 уровней будет другой коленкор И это заклинание станет стандартным. Но в последнем варианте я получу только его. А во втором варианте два активных. Пусть и стандартных, но стабильно хороших умений. Второй вариант батя сказал я. «Держи деньги». Вами открыто деяние Верный выбор первого уровня. Для его получения вам необходимо еще 14 раз принять верные. Точки зрения гейммастеров: решение в игровых ситуациях, награда плюс +2 к мудрости, пассивная характеристика логик первого уровня один к интеллекту. Подробный комментарий можно посмотреть в окне характеристик в разделе деяния. А дальше пошли сами умения. Первое. Вы изучили активное умение Меч возмездия. первого уровня при применении сила удара возрастает на 45 процентов вероятность критического удара возрастает на 30 процентов стоимость активации уменьшить 30 единиц маны время восстановления 45 секунд 2 вы изучили активное умение кровоток первого уровня при применении возможность нанести противнику кровоточающую рану возрастает на 50 процентов потеря жизненных силах противникам 7 единиц жизни в секунду в течение одной минуты стоимость активации умений 35 единиц маны «Время восстановления умения — одна минута, и, наконец, третье. Вы изучили пассивное умение «Крепкие плечи» первого уровня. Вы получаете возможность экипировать легкими доспехами и кольчугой». «Ну что, доволен?» — крякнул деда, внимательно наблюдая за моим лицом. «А то, — сказал я, не покривив душой, — хорошее заклинание. Расход маны небольшой, а удары неплохие. Опять же, легкие доспехи носить можно. А вот пара-тройка вопросов. Отец, не возражаешь?» «Спрашивай!» А как ими умениями в бою пользоваться? Ну смотри, в бою, когда сочтешь нужным, проговоришь. Хочешь вслух, а хочешь и про себя. Название умений, оно и применится. Но больше чем пять названий, активных умений помнить не выйдет. Захочешь шестая выучить, одно забыть придется. Но ты его обновить в памяти сможешь. За очень небольшую плату, а пассивных? Этих сколько хочешь и сколько выучишь? Второй вопрос. Вот они все первого уровня. Понятный вопрос. Чем чаще используешь, тем больше шансов повысить уровень. У каждого свой предел. Когда оно повышается, я и сам не знаю. От драки не бегай. Используй их чаще. Урона наноси больше и повысишь. А всего уровней? Три. Предельно три. а когда я смогу новые заклинания выучить когда получишь двадцать пятый уровень потом тридцатый понятно на уровнях кратных пятому как сказал то спасибо говорю отец пойду я стой парень смотрю я на восток твоя дорога щегубы Да не знаю, кажется так. Будешь на Востоке, добыть пергаменты для летунов, а? Уж очень внучка их пускать любит. А как упадет он, так все, ремонту не подлежит. Вам предложено принять задание раздобыть пергамент. Условия найти на Востоке континента и привезти во Флоридж пергамент для мастера-наставника Серхио. Награда 1000 опыта, активное умение на выбор. Принять. Ясное дело да. Хотя, конечно, на восток я не собираюсь, по крайней мере пока. Ну, бывает, отец. Удачи тебе, сынок. И дед снова принялся приделывать мочало к хвосту змея. Выходя от мастера, чье имя к своему стыду узнал только из описания квеста, я улыбнулся. Жизнь играет новыми красками. Со скиллами жить куда красть как веселее. Из текущих дел осталось только одно — дойти до, до миссии рыцарей, сдать амулет бедняги Олафа и получить награду.